не доходила до мужика. Вот как есть не доходила. Я все ему, все для него, все ради него. А он? Виль. Лорд Ийн сидел с статуей оскорбленного достоинства и скрежетал зубами. Это шестое платье, Виль. Четвертое. Не согласилась я, нежно поглаживая ткань обновки. А те два это так, не доделки, их еще перешить нужно. Чем, собственно, все портные сейчас и занимались, сцепив зубы и бросая на меня полные ненависти взоры. Нет, работали они быстро, но ранее им явно не приходилось шить с такой скоростью. И вообще, я прошла, села за стол напротив облачённого лишь в неглиже по причине недавнего снятия к шефа. Чем вы недовольны? Чем? — рявкнули на меня. Виль, я третий час, сижу в одних трусах. Ничего вам идет. откровенно слукавила я, потому как... Да страшный он, жуть просто. Белый, кослявый, тощий, но такой притягательный...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 очередную гневную фразу. И тогда я сказала, «Слушайте, а правда, чего вы такой нервный?» На этом мне звенящим от бешенства голосом ответили, «Прием через час». М да, с терпением у некоторых явные проблемы. А ведь все так славно начиналось. Поднялся с нами, молча разделся, соблазняющий на меня поглядывая, дал снять с себя мерки, чем удивил всех портных, после чего сел, где сказали, и даже сидел себе смирно, Жаль, хватило мужика всего на три часа. Нет, определенно, с ним еще нужно работать и работать. Характер вырабатывать, в конце концов. «Лорд Эйн». Я перелистнула еще пару страничек из сегодняшних газет, которые мне приволокли два с половиной часа назад, и поставила начальство в известность о принятом решении. Мы опоздаем. Начальство уставилось на меня злобно-яростным взглядом, нервно сжало кулаки и... Даже не спорьте.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 «А еще я голодная!» — сообщила, повысив голос. Эти валяться перестали, быстренько поднялись, сели шить обратно своими дрожащими ручонками. Странные они, если честно. Шеф, продолжая смотреть на портных. «А чего это у вас прислуга такая припадочная?» К моему искреннему удивлению, начальник ответил вполне даже спокойно. «Видишь ли, дорогая, в зандорате, в случае расправы с неугодным лордом подчастую вырезается вся его семья и убиваются слуги».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 Что ясно, не понял Лорд Эйн. Не став отвечать, вновь уткнулась в газеты и пробурчала себе под нос. Даже слуг нормально нанять не может. Что за мужик пошел? Все на мне, нет, вот категорически, все самой делать придется. А затем уже громче. Черная рубашка готова! Это был мой сюрприз, Эйну. Он еще не знал, что он собирался заявиться в траурно золотой рубашке, и бело-серебристом мундире, что будет недвусмысленно заявлять окружающим. «Сдохни, сельд Харнис, и да здравствую я!» «Вель!» — очень по-доброму протянул шеф. «Какого цвета рубашка?» Вот после этого окончательно психанов я отложила газеты, прямо посмотрела на своего негаданного работодателя и прямо ему все высказала. «Давайте откровенно, Лортейн, вам терять уже нечего». Ваша репутация, положение в обществе, власть, деньги все, что могли, вы уже потеряли. Осталось достоинство. Ваша снега лордовское достоинство. И у вас есть два пути: приползти как преданный пес, или за сверкающий сапог Харниса при всех, или, наконец, набраться смелости и плюнуть ублюдку в рожу. Я выбрала второй вариант, так что с сегодняшнего дня мы оппозиция. Точка. Обсуждению не подлежит. Несколько секунд лорд Эйн молча смотрел на меня. В его глазах не было злости, убийственности или же ярости. Он смотрел устало. Устало, несколько обреченно и безнадежно. «Виль», — голос прозвучал холодно и отрешенно. «Ты ничего не понимаешь. Совершенно ничего. Этот факт, что ты начиталась газет с утра. Ты ничего не знаешь, поверь «А чего тут понимать?» — искренне удивилась я. «Все кристально ясно». «Жил-был снежный лорд по имени Вальд Эйн. Был воспитанником старого Сельда. Любил воевать, впитал с потом и кровью бредне правителя про благородство и преданность своей родине. Влюбился в чере воспитателя...» Тут лорд Эйн как рявкнет. «Виль!» «Я еще не закончила», — сообщила весьма недовольно этим разгневанным и напрягшимся в трусах. «Продолжаю. Дочурка выросла, влюбилась в Харниса». накапала папки на мозги и вышла замуж не за гордость старой селёдки, тьфуты сельда, а за этого отутюженного хлыща. Хлыщ оказался подлецом и трусом, воевать не пошел, скинул все, да, на вас, начальник. А после того, как некоторые вернулись с победой, вместо почета и уважения получили интриги, козни и лживые обвинения. И это была не война, где можно пойти и прямо в морду дать,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 особенно таким страшненьким. Что я определенно поняла, начитавшись газет? Лорд Эйн вояка, благородный до да одури, преданный стране, тоже до да одури, ну и прямолинейный, как все вояки. И еще гордый, тоже до да одури. И вот он сидит передо мной, несчастный такой. А по идее, пророчили ему блестящее будущее. Старый сельд, имеющий всего одну дочь».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 «Бла-бла-бла!» — перебила я, подтягивая к себе чашку с чаем. Красные глаза сверкнули, и мой непонятый герой начал было привставать, дабы поразить меня мощью гнева и длиной труселей. Но... «Мы в оппозиции», — сказала я. «И точка. К слову, я вообще буду в черном платье. И ничего не жалуюсь, вот и вы не нойте». Он рухнул обратно на свое место, возмущенно на меня уставившись. Я же помешала чай, отчаянно тарабаня ложкой по чашке, после чего задумалась вот о чем. Шеф, а какой у вас родовой оттенок белого? У лорда Эйна едва не дергался глаз, но он мне все равно ответил: Перламутровый. Обалдеть! Я от неожиданности даже ложку выронила. Просто к черному платью я приказала добавить это ручку цветовой гаммы, собственно, Эйна, и вот. Встала, обошла портных, приблизилась к последнему. узрела, как мое черное платье поганит перламутровой отделкой. Скривилось это сознание безвкусицы, страдальчески вздохнула, повернулась к сугробику и простонала. «Да что ж за цвета у вас такие поганые!» Выражение лордовского лица передать было сложно, но оно возымело свое действие, и я устыдилась. Именно что устыдилась. Поэтому не стала настаивать на том, чтобы менять перламутровую оторочку на серебристую.